Покой ему действительно отвели на славу. Из жалкого пленника некромат превратился в важного и дорогого гостя. Тем не менее, он злопамятно заставил отца Суэльтена перепробовать все в его присутствии, все блюда поданного позднего ужина. Монашка аж перекосила, но возражать он не посмел.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 Дверь распахнулась, влетел отец Суэльтен, ряса перекрутилась и сбилась на сторону, лицо бледнее, чем у трупа. «Клешни!» – простонал высокоученый метр бухаясь перед ним Фессом на колени. «Скорее! Твори заклятие, некромант! Его святейшество сейчас будет здесь!» «Его святейшеству достойнее было бы возглавить оборону города!» – рявкнул Фесс. «Давай, говори толком, где ударили, сколько их, какие!» «Нет!» Перебивая его, возопил монашек. «Клешни! Они! Их нет!» Фесс не стал больше слушать. Стену напротив роскошного ложа украшала пара скрещенных копий. Недолго думая, некромант сорвал себе одно. Перепрыгнув через жалобно завывавшего отца Суэльтена, Фесс выбежал во двор. И столкнулся лицом к лицу с его святейшеством, архиприлатом Аркинским. Понтифика окружала мрачная свита, на сей раз вооруженная до зубов. «Некромант не ясный». Обстоятельства, к сожалению, изменились. Ровным и твердым голосом проговорил первосвященник. «Можешь ли ты сотворить открывающий путь заклинания немедленно?» фэс покачал головой. «Сейчас не могу, ваше святейшество. Считаю, нам надо драться». «Нам?» — с иронией поднял бровь предстоятель. «Нам?» — кинул некромант. «Сейчас нам. Я уже имел дело с имперскими галерами там, с Скавелле. И творил отвратительные черномагические ритуалы». «Святому престолу не нужна победа ценой гибели души. Другое оружие здесь не поможет», — резко бросил фэс опуская требуемые этикетом именование Но Аркин всегда славился мастерами святой магии. Неужели они бессильны? В конце концов, почему бы э, не вывести из-за стенка преподобного отца нашего Этлау? на черной башне он показал, что способен на многое. Первосвященника аж передернуло. «Новый удар, еще один».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 Иные падали на колени и воздевали руки к небу. Паника эта оказалась удивительной. фэс мог считать церковников последними негодяями, но никак не трусами. Некромант помнил, как умирали святые братья на берегах Лоуха, не дрогнул даже при виде костяных драконов. Или то, что он видит перед собой, всего лишь горстко слабых духом, а все настоящие воины святого престола уже давно на стенах. Немилосердно нахлёстывая запряжённого в тележку ослика, вихрем промчался толстый одышливый монах. Оглянулся на Фесса, взвизнул и так стигнул несчастное животное, что ослик встал на дыбы, вырвал повод и поскакал, куда глаза глядят. Казалось, всю Курию охватил сейчас полный и абсолютный хаос. Никто не обращал внимания даже на присутствие пантифика. Свита его святейшества Архипрелата оставалась единственным островком спокойствия.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 «Нам сейчас не до материй», – перебил его архипрелад, и Пессунов ощутил знакомое удушающее чувство. Негатор магии привели в действие. «Вы совершаете ошибку», – хрипло выговорил некроман. «Мы сейчас действительно не враги. Вы исполнили свою часть сделки, у меня нет никаких намерений уклоняться от своей». «Нам нужны гарантии», – непреклонно проговорил глава аркинской курии. «Нужна уверенность, а времени совсем не осталось».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 «Жгут припортовые кварталы. За волноломы пока не заходили». Фесс кивнул. «Ваше святейшество, дайте мне хотя бы два десятка мастеров святого слова, если уж не хотите освободить». «Вдвоем, в Сытлаву, вы разнесете весь аркин, еще вернее клешней». Сварливо поджал губы пантифик Однако все ж махнул рукой. «Ладно, я поверю тебе вторично, некромант. И не забывай, что ты у нас в долгу».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 «А если ты будешь драться, неясыть, то я не могу упустить такого шанса. В прошлый раз, когда твои друзья вытаскивали тебя с лобного места, ты не мог показать всего, на что способен». Свита, кажется, не слишком одобряла подобные рассуждения, но авторитет Пантифика оставался непререкаем. «Но только пока», — думал ФС, «пока страх смерти еще не окончательно взял их за горло. Хотел бы он знать, что представляет собой, как Мах, предстоятель Святого Престола». Приняв решение, архипрелад действовал на удивление решительно и быстро. Вскоре они уже шагали по аркинским улицам, оставив саму корею на произвол судьбы. Фесс, пантифик, десятка-два монахов, около сорока брейнерских воинов и, под особой охраной, сзади, ковылял все еще закованный в цепи преподобный отец Этлау. Вид у совсем еще недавно всесильного инквизитора был неважный. Лицо украшали внушительного вида синяки, щеки запали, рот увалился. Этлау словно морили голодом самое меньшее месяц. «Вот и свиделись некромант», — прохрипел бывший инквизитор. Когда Фесс подошел к нему, на Этлау по-прежнему был нацелен негатор магии. «Это что же, нам теперь сражаться вместе?» «Твое желание исполняется, Этлау. Помнишь, деревеньку «Большие комары» и наш разговор в корчме?» Инквизитор в упор взглянул Фесса в глаза. «Раз тебя тут слушают, скажи им, чтобы меня расковали, и убрали бы эту дурацкую игрушку. Я слишком хорошо знаю, как она устроена. Мою-то отобрали, небось не вернув. Что же ты сам не вышел из заточения? Ценое убийство моих братьев, которым выпало бы даться на моем пути. Никогда, некромант». «Сомневаюсь», — подумал Фесс. «Скорее и у тебя есть пределы». Ведь надо мною ты верха так и не взял. Хватит разговоров, — оборвал их беседу нахмурившийся пантифик Реком и этлау, мы готовы снять с тебя оковы. Негатор твой, разумеется, останется у нас. Но только если ты станешь аркин, больше у меня ничего нет и не было. Этлау гордо вскинул голову. И я отдам все, чтобы его отстоять. Только не спрашивайте меня, откуда что у меня взялось. — Это мы так знаем, — сухо перебил архипрелад. Ты предался тьме, оттуда и силы, и умения. Этлау дернулся, как от удара, но смолчал. «Идемте», — повернулся предстоятель. Улицы Аркина оказались ничем не лучше двора Курии. Казалось, никто и не помышлял о сопротивлении. Женщины волокли на руках детей, мужчины — узлы со скарбом. И весь этот поток устремлялся сейчас на запад, в сторону закатных врат и дороги, что вела к преддверию Нарна. Перед его света еще расступались, но уже не шибко охотно. Небо на востоке пылало. Зарево поднималась чуть ли не до самого зенита. «Не удержится!» – простонал кто-то. «Почему?» – резко спросил Фесс. «Стены Аркина высоки, защитников хватает. Клешни бы умылись кровь...» «Пока что кровью умылись наши, у порта», – мрачно бросил один из брендерских воинов. «Черной кольчуге с кривым широким ятаганом. Воды не видно от кораблей».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 За его спиной раздался каркающий смех. Хохотал преподобный отец Этлау, и вся света пантифика уставилась на него, словно он живьем вернулся из серых пределов. «Ах, дорогие мои!» — отсмеявшись, Этлау утер проступившие слезы. «Не того вы боитесь, не того! Что вы скажете ему, когда он уже совсем скоро явится сюда судить нас по делам нашим?»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 «Где все остальные полки Курии?» Безо всякой почтительности спросил Фесс у первосвященника. «Пусть оставят на стенах только боевое охранение. Всех прочих сюда, в порт, немедленно!» «Они так уже здесь!» Вместо отвернувшегося пантифика ответил все тот же бренерет с вороненным ятаганом. «Не считай нас глупцами, некроман!» «Только бы рысь выполнила то, о чем я просил!» Мысленно взмолился неведомо кому Фесс. Только бы не решила, что ее долг освобождать меня. «Летит!» — выкрикнул другой воин, скидывая руку. С нарастающим свистом, таща за собой шлейф рассыпающейся в разные стороны искр, словно праздничная тихо с неба низринулось катапультное ядро, пущенное с одной из имперских галер. Брызнула пробитая черепица, а миг спустя запертые ставни и двери вылетели. Из окон вырвались клубящиеся струи пламени. Дома сел, словно проваливаясь в подвал, кирпичная пыль смешалась с клубами черного чернее ночи дыма. «Вот так они и лупят», — гаркнул прямо в ухо Фессу Брыннерец с Ятаганом. «И что ты тут сделаешь?» Некромант только сжал зубы. По счастью, подобных взрывающихся ядер на город обрушивалось не так много, иначе и штурмовать Аркин не имело бы никакого смысла.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 Он давно отринул союз с нею, хотя до сих пор носит возле самого тела нечто из черной башни. Частицы преснопамятной эклипсидры. Черный каменный шестиугольник с выгравированным на нем изображением той самой твердыни тьмы, что неведомым образом возникло на покрытом льдом островке прямо напротив обиталища несчастного старика пари.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 Дознался о ключе, да? Не твое дело, только и смог мысленно выдавить из себя фэс. мое моё дорогой некромант, сколько бы ты ни возражал, в любой преграде, рано или поздно, отыщется слабое место. Несокрушимая крепость воздвигнутого передо мной барьера куплена дорогой ценой. Это цена, как ты понимаешь, хрупкий и уязвимый ключ, надежно, как всем казалось, спрятанный в аркине.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 Но в твоих словах нет ни грана правды. Не пытайся уверить меня в своем могуществе, утверждая, будто бы это ты все знала заранее и сама все подстроила. Твои клешни пытались зацепиться за старый свет. Сперва на севере, в богатом и обильном людьми Семиграде, не вышло, хотя Арвест и был стерт с леса земли. Тогда, в полном соответствии с принципами высокой стратегии, ты перенесла главный удар с северного фланга на южный попытался овладеть кинтом тоже неудача. в борьбу заявял умешлась другая сила та что послала червя ради того, чтобы его уничтожить я дала тебе силы некрома. Тут наши интересы совпадали а ты вдобавок совершенно добровольно отправлялся в черную башню а потом ты послала преподобного тлаву чтобы посмотреть кто из нас двоих лучше подходит на роль разрушителя.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 «Останови его, или он весь будет уничтожен», — упрямо закончил Фесс. «На сей раз тебе это едва ли удастся, некромант», — усмехнулась сущность. «Здесь нет атлики, погубивший Арвест, и нет червя, позволишь его победить защитникам Скавелла. Сегодня все честно. У нас есть кое-кто еще», — не сдержался «Как насчет преподобного отца Этлау?» «А ты попробуй», — издевательски посоветовала Тьма. «Попробуй, останови их».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 «Прости, но я вынуждена удалиться. Моя окончательная победа нуждается в кое-каких последних усилиях». «Успеха желать не стану», — отривисто бросил фэс «Я и не рассчитывала», — донеслось до него напоследок, прежде чем жуткая тень соизволила наконец исчезнуть. «Эй, некроман! Некроман!» — ворвался в сознание режущий громкий голос. Фесса трясли за плечо. Тот самый воин с черным ятаганом. «Очнись, неясыть! Что с тобой?»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 Так трудно произнести эти слова, так трудно в них поверить, однако уже если поверишь, то потом это не покинет тебя ни за что и никогда».